Глава третья Я проснулась с чувством необыкновенного стеснения в груди. Первое, что я увидела перед собой, было какой-то страшный багровый свет и какие-то черные огромные полосы. Я слышала голоса, но они звучали глухо, словно заглушаемые рокотом морских волн или бушевавшим ветром. Все мои чувства были скованы ужасом. Спустя несколько минут я почувствовала, что кто-то прикасается ко мне, приподнимает меня и приводит в сидячее положение. Но все это было сделано так нежно и с такой доброжелательностью, с какой еще никто никогда не прикасался ко мне в этом доме. Я склонила голову на чью-то руку. В эту минуту я чувствовала себя очень хорошо. Я начинала приходить в сознание. Теперь уже я знала, что лежу у себя в кровати, и что багровое пламя, не что иное, как пламя камина в нашей детской. Была ночь. На столе горела свеча. Бэси стояла у кровати, держа в руке умывальную чашку. У изголовья, в кресле, сидел какой-то господин, который склонился надо мной. Я почувствовала необыкновенное облегчение. Следствие благодатной уверенности в своей безопасности, а в особенности вследствие того, что в комнате находился посторонний человек, не принадлежавший к семейству Рид. Я узнала его. Это был мистер Ллойд, аптекарь, которого миссис Рид иногда призывала, когда заболевали ее слуги. Для самой себя и для детей своих она всегда пользовалась услугами врача. Нус, кто я такой? – спросил он. Я назвала его по имени и в то же время протянула ему свою руку. Он взял ее, улыбнулся и сказал: «Нус, теперь дело пойдет на поправку». Затем он снова уложил меня и, обратившись к Бесси, посоветовал ей соблюдать осторожность и не тревожить меня ночью. Сделав еще несколько распоряжений и обещав зайти на следующий день, он к величайшему моему огорчению ушел. Пока он сидел в кресле у моего изголовья, мне было так отрадно, я чувствовала себя в безопасности. С его уходом сердце мое снова исполнилось тревоги и боязни, оно заныло от мучительной тоски. «А вам хочется спать, мисс Дженни?» — спросила Бесси необыкновенно нежно. Я колебалась, ответить мне ей или нет. Я боялась, что она заговорит со мной по-прежнему грубо. «Я попытаюсь», — прошептала я. «Не хотите ли вы чего-нибудь поесть или выпить?» «Нет, благодарю Бесси». «Ну, тогда я пойду спать, потому что уже пробила полночь, но вы можете позвать меня, если вам ночью что-нибудь понадобится». «Какая вежливость! Она настолько ободрила меня, что я решила задать вопрос. Бесси, что же со мной случилось? Я больна?» «Я полагаю, что вы захворали от того, что вы слишком кричали в красной комнате, но вы без сомнения скоро поправитесь». Она вышла в соседнюю комнату, где спали горничные. Я услышала, как она сказала, «Сара, этой ночью ты будешь спать в детской. Я не могу остаться одна с бедным больным ребенком. Бедная девочка может умереть. Кто мог ожидать, что с мисс Дженни приключится такая напасть? Надо сознаться, что на этот раз миссис Рид была слишком крута». Обе женщины вошли в детскую и улеглись. но они шептались между собой еще почти полчаса. Я слышала из их разговора только отрывочные фразы, из которых я, однако, поняла, что речь шла о моем бреде. Что-то белое пронеслось над нею и скрылось. Черная собака следом три раза постучали в дверь. Свет над его могилой и так далее. Наконец обе уснули. Огонь в камине и свеча погасли. Я провела ужасную ночь без сна. Какой-то тайный ужас не давал мне сомкнуть глаз. Ужас, какой могут испытывать только дети. За происшествием в красной комнате последовала продолжительная, серьезная болезнь. Это было страшное нервное потрясение, следы которого не исчезли во мне и до сих пор. Да, миссис Рид, вам я обязана многими страданиями, которые я испытала в жизни. Но я прощаю вам, потому что вы не ведали, что творите. Разрывая фибры моей души, вы думали, что искореняете мои дурные наклонности. На другой день, около полудня, я встала, оделась и, укутавшись в теплую шаль, села у пылающего камина. Я чувствовала себя совершенно разбитой, какая-то невыносимая тоска сжимала мне сердце. Слезы безудержно текли из моих глаз, так что я даже не успевала утирать их. И все-таки я чувствовала себя в эту минуту счастливой, потому что не видела никого из семейства Рит. Все они поехали кататься в большой карете. Мисс Аббот сидела в соседней комнате и шила. Бесси приводила в порядок детскую и время от времени ласково заговаривала со мной. Эти минуты покоя показались мне райским блаженством, так как до сих пор я не видела за все время жизни моей в этом доме ничего кроме попреков, ругательств и самого страшного рабства. Но нервы мои были до такой степени расстроены, что даже этот блаженный покой не мог ни радовать, ни оживить меня. Бесси пошла в кухню и принесла мне кусок пирога на пестро разрисованной фарфоровой тарелке. Рисунок этой тарелки изображал райскую птицу, качавшуюся на венке из ландышей и розовых почек. Он всегда привлекал мое внимание и приводил меня в восторг. Я часто просила, чтобы мне позволили хоть на минуту подержать эту тарелку в руках, так как мне очень хотелось повнимательнее рассмотреть эту чудную живопись. Но меня, конечно, считали недостойную такой милости. А теперь вдруг ставят эту драгоценную тарелку мне на колени и ласково просят скушать кусок пирога, который на нее положен. Что за щедрость? К сожалению, она была запоздалая. Пестрые перья птицы и цветы показались мне совершенно бесцветными. Я отодвинула от себя тарелку. Бесси спросила, не желаю ли я почитать книгу. я попросил ее принести мне из библиотеки «Путешествие Гулливера». Я уже несколько раз с восторгом читала эту книгу. Все, что там было написано, я считала истинной правдой, в которой находила гораздо больше смысла, чем в сказках. Я тщетно искала эльфов под цветами колокольчиков, под шляпками грибов и под старинными стенами, поросшими плющом. Я пришла к печальному убеждению, что все они покинули Англию, и отправились в неведомую страну, менее населенную, в страну, природы которой более девственна. Что же касается лилипутов, то я, безусловно, верила в их существование и была глубоко убеждена, что стоит только предпринять мне далекое путешествие, и я непременно увижу собственными глазами все эти маленькие поля и домики, всех этих крошечных человечков, этих миниатюрных коров, овец и птичек. Я точно так же мало сомневалась в существовании бробдигнагов. Я верила в их пашни, на которых колосья достигают высоты деревьев. Я верила в существование этих великанов. Но теперь, держа в руке любимую книгу и перелистывая ее, я уже не находила никакого удовольствия в чудных картинках. Все мне показалось скучным и давно известным. Мало того... Все мне показалось гадким. Я закрыла книгу и положила ее возле тарелки с нетронутым куском пирога. Бэси окончила уборку комнаты. Вымыв руки, она раскрыла маленький ящик, наполненный обрывками всевозможных драгоценных шелковых и атласных материй, и начала вышивать шляпу для новой куклы Георгины. При этом она запела «Солнце золотое, ты уходишь прочь». Как часто слышал я эту песню, и всегда она меня приводила в восторг. Бесси пела нежным голосом, по крайней мере, он казался мне таким. Но в тот день ее пение произвело на меня невыразимо грустное впечатление. «Не плачьте, мисс Дженни, не плачьте», сказала Бесси, когда окончила. «Сказать мне не плачьте» было то же самое, что сказать огню «не гори». Но, конечно, она не могла и представить себе, какая жгучая боль сжимала мое сердце». «Пришел мистер Ллойд». «Как?» — воскликнул он. «Вы уже встали? Как она себя чувствует?» — обратился он к Бесси. «Бесси ответила, что я чувствую себя очень хорошо». «Тогда бы ей не помешало лучше выглядеть». «Подойдите сюда, мисс Дженни. Не правда ли, вас зовут Дженни?» «Да, судри, Дженни Эйр». «Вы, я вижу, плакали, мисс Дженни Эйр. Не скажете ли вы, почему? У вас не болит ли что-нибудь?» «Нет, сударь». «Я подозреваю, что она плачет, потому что ее не взяли с собой кататься. Никогда не поверю, чтобы мисс Дженни была таким ребенком». Замечание Бесси задело мое самолюбие. И я с горячностью сказала, «Я никогда еще не плакала из-за таких пустяков». «Я терпеть не могу кататься! Я плачу, потому что я несчастна!» «Стыдитесь, мисс!» — воскликнула Бесси. Добродушный аптекарь, видимо, был смущен моими словами. Я стояла перед ним. Он пристально смотрел на меня своими маленькими, но выразительными глазами. Несмотря на резкие черты, лицо его имело доброе выражение. Спустя несколько минут он спросил меня, «Что было причиной вашей болезни?» «Она упала!» «Ответила за меня Бесси». «Упала? Разве она не может ходить одна? Ведь я думаю, ей лет девять-десять». «Я снова сочла нужным высказать правду. Я действительно упала, потому что меня ударили. Но я больна не от этого». Мистер Ллойд недоверчиво покачал головой, вынул свою табакерку и понюхал табаку. В это время раздался громкий звонок, призывавший слуг к обеду. Мистер Ллойд знал это. «Вам пора обедать, Бесси, — сказал он, — а я тем временем займусь с мисс Дженни и дам ей несколько указаний». Бесси гораздо охотнее осталась бы с нами, но она вынуждена была последовать призыву, так как в доме мисс Рид во всем соблюдался известный порядок. «Так, стало быть, вы захворали не от того, что упали? В таком случае, какая же истинная причина вашей болезни?» «Меня заперли в темную комнату, где бродят привидения». Мистер Ллойд улыбнулся и в то же время нахмурил лоб. «Я вижу, что вы в самом деле еще маленький ребенок. Неужели вы боитесь привидений?» «Да, я боюсь привидений мистера Рида». «Он умер в той комнате и лежал там три дня в гробу. Никто в эту комнату по вечерам не входит, разве только когда встретится крайняя необходимость в этом. О, как там было страшно сидеть одной в темноте! Я никогда этого не забуду!» «Какие пустяки! И это могло вас привести в такое состояние? А теперь вы тоже боитесь?» «Нет, но ведь наступит ночь». Но, кроме того, я несчастна, очень несчастна, по другим причинам». «Не можете ли вы мне объяснить их?» «Как я хотела откровенно, чистосердечно ответить на этот вопрос, но в то же время как трудно мне было отыскать слова для ответа. Дети могут чувствовать то же, что взрослые, но только они не умеют анализировать свои ощущения и выражать их словами». Но боязнь лишиться случая хоть раз в жизни излить злить свое горе, и тем облегчить свое сердце, была так велика, что я, сделав над собой усилия, ответила после краткой мучительной паузы. «Во-первых, я круглая сирота, и у меня нет ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер». «Но зато у вас есть любящая тетка, любящие кузены и кузины». Я снова не знала, что ответить на это. Я наивно воскликнула, но меня Джон Рид ударом свалил с ног, а тетка заперла меня в красную комнату. Мистер Ллойд вторично вынул табакерку и понюхал табаку. «Разве вы не чувствуете в глубине души благодарности? Это не мой собственный дом. И мисс Абот говорит, что я имею меньше прав пребывать в нем, чем самая последняя из служанок». «Как?» «Глупости! Неужели вы такая дурочка, что желаете покинуть такое прекрасное место пребывания?» «Если бы я только знала, куда идти, я бы с радостью ушла отсюда. Но я не смею покинуть Гетсглетт до тех пор, пока не буду взрослая». «Почем знать? Может быть, и раньше. Скажите, у вас нет других родственников, кроме миссис Рид?» «Кажется, нет, сэр». «Неужто никого?» «Не знаю. Однажды тетя сказала мне, что, может быть, и существуют у меня какие-нибудь дальние родственники, носящие также фамилию Эйр, но ничего положительного о них она не знает. «Если они и есть, — сказала тетя, — то это какие-нибудь жалкие бедняки». «А вы бы пошли к ним жить, если бы они оказались?» «Я призадумалась. Бедность страшит взрослых, но еще более детей». «С этим словом в их понятиях соединяется представление о лохмотьях, о скудной пище, о нетопленной печи, о грубых манерах и об унизительных пороках. И в моих понятиях бедность была равносильна бесчестию». «Нет», — ответила я, — «я бы не хотела жить у бедных». «Даже в том случае, если бы они обращались с вами хорошо?» Я покачала головой. Я не могла себе представить, как я буду жить в нужде. Я не могла представить, как я сама буду стирать белье, делать черную работу. Уже в то время я была проникнута кастовыми предрассудками, которыми не хотела пожертвовать даже ради свободы. Тетя сказала еще даже так, что если у меня есть родственники, то это нищие. Я не хочу нищенствовать. А вы бы хотели учиться в школе? Я снова призадумалась. Я почти не знала, что такое школа. Бесси иногда говорила о школе как об учреждении, из которого выпускают девушек, чрезвычайно жеманных. Джон Рид ненавидел свою школу и всячески поносил учителей. Но его слова, конечно, не могли для меня иметь никакого значения. Хотя мнение Бесси о школе было немногим лучшим мнением Джона. Но в то же время она рассказывала, что там многому учат. Например, рисованию, пению, игре на клавикордах, вязанию кошельков, чтению и переводу французских книг. Все это меня в рассказах Бесси сильно занимало. Кроме того, поступление в школу было бы резкой переменой для меня. Мне удалось бы покинуть ненавистный Гетцгет, совершить более или менее продолжительную поездку и вступить в новую жизнь. «Да, я хотела бы поступить в школу», — сказала я с уверенностью. «Как знать», — сказал мистер Ллойд, вставая, — «может быть, ваше желание и исполнится». Затем он проворчал про себя. «Совершенно расстроенные нервы. Нужна перемена воздуха и места». Вошла Бесси. В то же время послышался шум кареты, подъезжающей к крыльцу. «По всей вероятности, ваша госпожа приехала», — сказал мистер Ллойд Бесси. Перед своим уходом я хотел бы сказать ей пару слов. Бесси пригласила его последовать за нею в столовую. Судя по последовавшим вскоре событиям, я заключаю, что мистер Лойд за завтраком осмелился посоветовать миссис Рид отправить меня в школу. Без сомнения, совет этот был принят очень благосклонно, так как в один из ближайших вечеров, когда я лежала уже в постели, в спальню вошла мисс Абот и Бесси. Первая, очевидно, предполагая, что я сплю, сказала последней. «Мне кажется, что миссис Рид очень рада избавиться от этой несносной злой девочки. У этой Дженни всегда такой вид, словно она затевает что-нибудь недоброе». При этом, случайно, я также узнала, что отец мой был бедный священник, что мать моя вышла замуж за него против воли родных, которые считали для нее этот брак унизительным». что мой дед, разгневанный ее непослушанием, лишил ее наследства, что отец мой прожил не более года после свадьбы, так как, посещая больных фабричного города, в котором он служил проповедником, получил тифозную горячку и умер. Мать моя спустя год последовала за ним в могилу». Беси, выслушав все это, вздохнула и сказала, «Да, бедная мисс Дженни достойна сожаления». «Да-да», — возразила мисс Аббот. «Если бы она была милым, добрым ребенком, то, конечно, можно было бы пожалеть ее ввиду ее сиротства. Но такую злую девочку, как она, никто не пожалеет. К тому же еще она очень некрасива». «Ваша правда», — согласилась Бейси. «Мне очень есть захотелось. Не пора ли нам поужинать?» О, «Да, пойдемте». И они пошли. Глава четвертая Из моего разговора с мистером Ллойдом и из перешептываний между Аббот и Бесси я вынесла желание выстроить. Мне предстояла перемена. Это было совершенно очевидно. А между тем дело затягивалось. Проходили дни и недели. Силы мои совершенно восстановились, но я не слышала больше ни одного намека относительно столь интересовавшего меня дела. Миссис Рид часто смотрела на меня строгим мрачным взором, но редко говорила со мной. С тех пор, как я захворала, она провела между мною и ее детьми резкую пограничную черту. Кровать мою перенесли из детской в крошечную коморку. Меня перестали сажать за общий обеденный стол. Я имела право быть в детской только тогда, когда дети и мисс Рид находились в других комнатах. И все-таки сердце мое чуяло, что мне недолго придется прожить под этой кровлей. Недружелюбные взоры миссис Рид служили доказательством того, что это было решено и подписано. Элиза и Георгина поступали, очевидно, по инструкции, потому что почти совершенно не разговаривали со мной. Джон при всякой встрече со мной показывал мне язык и однажды даже пытался поколотить меня, но я мгновенно повернулась к нему и ударила его со всей силы по лицу. Так как он во взгляде моем прочел тот же неукротимый нрав, как и в тот раз, то счел лучшим убежать с громкими воплями, крича, что я ему разбила нос. Я слышала, как он жаловался на меня матери. Он говорил, что эта отвратительная Дженни Эйр, подобно дикой кошке, набросилась на него. Но миссис Рид прервала его строгим голосом. Ни слова о ней. «Джон, я сказала тебе, чтобы ты к ней не подходил. Она не заслуживает даже того, чтобы ты смотрел на нее. Я не хочу, чтобы и сестры твои разговаривали с ней». В эту минуту я склонилась над перилами лестницы, и вдруг не знаю, каким образом у меня вырвались следующие слова. «Это они не стоят того, чтобы разговаривать со мной!» Миссис Рид была довольно тучная дама. Тем не менее, когда она услышала эти дерзкие слова, то она с необыкновенной легкостью взбежала вверх по лестнице, ведущую в детскую, потащила меня в мою коморку и, прижав к кровати, дрожащим голосом приказала мне не выходить из комнаты и не говорить ни слова в течение целого дня». Что бы сказал дядя Рид? Почти бессознательно спросила я, если бы он был жив. Я действительно произнесла эти слова совершенно бессознательно, то есть какая-то непреодолимая сила, помимо моей воли, заставила меня задать этот вопрос: Что, прошипела миссис Рид, в ее обыкновенно покойном, холодном взоре сверкнуло нечто похожее на страх. Она выпустила мою руку, посмотрела на меня с таким ужасом, словно перед ней стоял не ребенок, а черт. Это подбодрило меня. Мой дядя Рид, а также мой отец и моя мать. Миссис Рид быстро пришла в себя. Она влепила мне несколько пощечин и вышла из комнаты, не проронив ни слова. Это упущение наверстала Бесси. Она в течение целого часа отчитывала меня, доказывая с полной очевидностью, что я самое злое и неблагодарное дитя, которое когда-либо росло под чьей-нибудь крышей. Я готова была поверить ей, ибо сама понимала, что в груди моей бушуют только злые чувства. Это случилось 15 января около девяти часов утра. Бесса ушла завтракать. Мои двоюродные сестрицы еще находились в детской. Элиза надевала передник, намереваясь пройти в свой птичник. Ухаживать за домашними птицами было ее любимым занятием. Она очень любила птиц, а еще больше — собирать их яйца и продавать их ключницы. Выручаемые таким образом деньги она копила. В ней было ясно выраженное стремление к торговым оборотам и бережливости. Это проявлялось не только в продаже куры и яиц, но и в той горячности, с которой она торговалась с садовником, продавая ему растения, семена и саженцы. Этот садовник получил строгий приказ от миссис Рид покупать от молодой барышни все, что она пожелает ему продать. И Элиза, вероятно, продала бы ему каждые волосы своей головы, если бы могла получить при этом хоть какую-нибудь выгоду. У нее накопилось таким образом довольно много денег. Деньги эти она сначала хранила в детской, но потом, из боязни, что прислуга польстится на них, она все свои сбережения отдала на хранение матери, которая платила ей за это огромные проценты. Проценты эти выплачивались ей по четвертям года, и она тщательно записывала эти получки в свою записную книжку. Я приводила в порядок свою постель, так как Бесси строго наказала мне сделать это до ее возвращения. Вообще-то в последнее время Бесси сделала меня чем-то вроде горничной. Она заставляла меня убирать комнату, стирать пыль и делать другую работу по дому. Приведя в порядок постель, я подошла к подоконнику, чтобы убрать оттуда книжки с картинками и разные игрушки, которые там валялись. Георгина закричала, чтобы я не смела трогать ее игрушки. За неимением другого дела я стала дышать на оледенелое стекло окна, чтобы сделать маленький просвет, сквозь который можно было бы рассмотреть покрытые густым инеем деревья, растущие в саду. Из окна, у которого я стояла, можно было видеть ворота и сторожевую будку привратника. Как раз в то время, когда оттаивший кружок достиг соответствующего размера, Я увидела, что ворота раскрылись и что въехала карета. Я совершенно равнодушно смотрела на нее. Я видела, что она подъезжает к крыльцу. Раздался громкий звонок. В ту минуту меня гораздо больше занимала маленькая голодная красногуска, которая с громким писком уселась на ветви черешни, руши невдалеке от окна. На столе находились остатки моего завтрака — молока и хлеба. Я раскрошила хлеб... Только я собиралась раскрыть форточку и посыпать крошки на подоконник, как в детскую, запыхавшись, вбежала Бесси. «Мисс Дженни, снимите передник! Что вы там делаете? Мылись ли вы сегодня утром?» Прежде чем ответить, я раскрыла форточку и высыпала крошки на каменный подоконник. «Я хотела, чтобы ты не стала накормить птичку». Затем я закрыла форточку и ответила, «Нет, Бесси, я только теперь покончила с уборкой комнаты». «Несносная, неряха! Отчего вы покраснели? Зачем вы форточку открыли?» Не дожидаясь ответа, она потащила меня к умывальнику и поспешно вымыла мне руки и лицо. Затем, приведя в порядок мои волосы, она повела меня из детской, объявив мне, что меня ждут. в столовой. Мне было очень любопытно знать, кто меня ожидает, и там, и миссис Рид. Но Бесси, пройдя несколько ступенек со мной, вернулась в детскую и заперла за собой дверь на ключ. Я медленно спустилась с лестницы. Прошло почти три месяца с тех пор, как миссис Рид не посылала за мной. В течение этого времени я постоянно пребывала в детской и в своей коморке, к которым так привыкла, что ощущала страх при мысли, что мне придется вступить в обширные апартаменты замка. Я стояла в пустой приемной. Передо мной находилась дверь, ведущая в столовую. Я дрожала от страха. Боязнь незаслуженного наказания превратила меня в страшную трусиху. Я боялась вернуться в детскую и в то же время боялась войти в столовую. Я простояла десять минут в совершенной нерешительности. Вдруг в столовой раздался громкий звонок, послуживший для меня сигналом. Я поняла, что мне нужно войти во что бы то ни стало, и взялась за ручку двери. «Кто бы такой мог ожидать меня?» — подумала я, с усилием нажимая на ручку. «Кого я там увижу, кроме тети Рит? Мужчину или женщину?» Ручка подалась. Я вошла, сделала низкое приседание... подняла глаза и увидела черный столб. Таковым, по крайней мере, показалась мне длинная, тощая, одета сплошь в черное, неподвижно стоявшая фигура. Суровое лицо было похоже на маску, вылепленную на капители колонны. Миссис Рид сидела в своем обычном месте перед камином. Она жестом приказала мне подойти ближе и представила меня незнакомцу следующими словами. «Вот та маленькая девочка, из-за которой я обратилась к вам». Черная фигура медленно повернула голову, устремила на меня свой строгий взгляд и произнесла глухим голосом. «Она очень мала. Сколько ей лет?» «Десять». «Уже?» — спросил незнакомец с тоном сомнения. Затем он снова стал смотреть на меня. «Как вас зовут?» «Дженни Эр, сэр». Я посмотрела на него. В сравнении со мной он выглядел гигантом. Черты его лица были крупными и резкими. «Скажите мне, Дженни Эр, вы доброе дитя?» Я никоим образом не могла ответить утвердительно, так как знала, что все окружающие обо мне совсем другого мнения. Миссис Рид ответила за меня, выразительно покачивая головой. «Об этом лучше не спрашивайте, мистер Броккельгерст». «Это очень прискорбно слышать. Мне надо побеседовать с вами, Джейнни Эйр. Подойдите ко мне». С этими словами... Он переменил свое перпендикулярное положение и уселся в кресло, стоявшее напротив миссис Рид. Я подошла по ковру, разосланному перед камином. Мистер Брокльгерц поставил меня перед собой. Теперь только я могла с ясностью разглядеть его ужасное лицо. Что за нос? Что за рот? Какие страшные торчащие зубы! «Нет!» «Ничего хуже неблаговоспитанного ребенка, в особенности неблаговоспитанной маленькой девочки. Знаете ли вы, куда попадают грешники после смерти?» «Они попадают в ад», — быстро ответила я, повторяя заученный урок. «А знаете ли вы, что такое ад?» «Яма с огнем». «Вы хотели бы провалиться в эту яму?» «Нет, сэр». «А что следует вам делать, чтобы избегнуть этого?» Я с минуту подумала, а затем дала такой ответ, против которого, наверное, можно возразить очень многое. Я сказала, «Мне следует быть здоровой и не умирать». «Как это так? Не умирать? Ежедневно умирают дети, которые моложе вас. Не далее двух дней тому назад я хоронил пятилетнее дитя». «Хорошее, доброе дитя, душа которого теперь на небе, я сильно опасаюсь, что этого не случится с вами». Так как я не могла ничем развеять его сомнения, то ограничилась тем, что опустила глаза, и стала рассматривать его огромные ноги. Затем я глубоко вздохнула. В эту минуту мне хотелось быть далеко-далеко отсюда. «Я надеюсь, что этот вздох...» исходит из глубины вашей души, и что вы искренне раскаиваетесь в том, что принесли столько огорчений вашей благодетельнице». «Благодетельница», — подумала я. «Все называют миссис Рид благодетельницей. Если это так, то благодетельница — это нечто очень скверное». «Читаете ли вы молитву по вечерам и по утрам?» — продолжал мой экзаменатор. Да, сэр. Читаете ли вы Библию? Иногда. И вам нравится это чтение? Я люблю Откровение и книгу пророка Даниила, книгу Бытия и книгу пророка Самуила, и про Иова, и про Иону. А псалмы? Надеюсь, вы их тоже любите? Нет, сударь. Нет? О, ужас. У меня маленький сынок, который гораздо моложе вас, а он уже знает наизусть шесть псалмов. И если вы его спросите, что ему больше хочется, получить ли пряник или выучить наизусть новый стих из псалма, то он, наверное, ответит вам «Стих из псалма». Ведь ангелы поют псалмы, а мне хочется уже здесь, на земле, сделаться маленьким ангелочком. Так он всегда отвечает а я в награду за его благочестие даю каждый раз вместо одного пряника два. Псалмы неинтересны, заметила я. Это доказывает, что у вас злое сердце. Вам надо молить Бога, чтобы он даровал вам другое, более доброе, более чистое, чтобы он вынул из вашей груди камень. и вложил в нее настоящее сердце. Только я собралась задать вопрос, каким образом может быть произведена операция вставления нового сердца, как миссис Рид приказала мне сесть и сама продолжила беседу. «Мистер Брокгерст, помнится, что в письме, которое я вам послала приблизительно три недели тому назад, я упомянула о том, что... Характер и качество этой маленькой девочки мне не нравятся. Если вы ее примете в Ловудский институт, то я покорнейше прошу вас внушить директрисе и учителям, чтобы они зорко наблюдали за Дженни и в особенности старались в ней искоренить два ужасных порока — лыживость и притворство». «Я говорю это в твоем присутствии, Дженни, чтобы отнять у тебя возможность одурачить мистера Броккельгерста». «Миссис Рид всегда, при всяком удобном случае, унижала и оскорбляла меня, вследствие чего я боялась и ненавидела ее. В ее присутствии я всегда себя чувствовала несчастной. Как я ни старалась нравиться и угождать ей, результат был один и тот же». Своими язвительными и оскорбительными речами она разрушала во мне всякое доброе чувство, и теперь высказанное ею мнение обо мне, к тому же в присутствии чужого, поразило меня в самое сердце. Я ясно видела, она всеми силами старается испортить мне будущее и лишить меня надежды пожить лучшую жизнью при новых условиях моего существования. Она старалась очернить меня для того, чтобы в институте, куда я поступаю, на меня уже заранее смотрели с предубеждением, чтобы меня считали испорченным ребенком. «Но чем я могла защититься против этой несправедливости?» «Ничем, — подумала я, — стараясь подавить рыдание, хотя слезы против моей воли потекли у меня из глаз». «Да, притворство — очень печальный порог в ребенке», — сказал мистер Броккельгерст. «Порог этот тот же, что лживость и обман». «А всем лжецам и обманщикам придется купаться в озере, в котором кипят сера и смола. Но не беспокойтесь, миссис Рид, за нею будут зорко присматривать. Я скажу об этом мисс Темпл, а также всем учителям и учительницам». Я бы желала, чтобы она получила такое воспитание, которое соответствовало бы ее предназначению, продолжала моя благодетельница. Она должна приучиться к работе и смирению. Каникулы она, с вашего позволения, всегда будет проводить в ловуде. Я с вами совершенно согласен, миссис, сказал мистер Брокльгерст. Смирение есть добродетель христианина. в особенности необходимое для ловутских питомец. На это там обращают особенное внимание. Я посвятил много лет решению вопроса, каким образом можно совершенно подавить в них суетное чувство гордости и высокомерия. И не далее нескольких дней тому назад я убедился, что достиг полного успеха. Моя вторая дочь, Августа, вместе с моей женой посетили институт. Вернувшись домой, дочь сказала мне, «О, мой дорогой папа! «Какие простые смирные девушки в ловуде! Как они просто причесаны и одеты! Точно дочери бедняков! При нашем появлении они разинули рты, словно никогда в жизни не видели шелковых платьев!» «Я искренне приветствую такие порядки», — сказала миссис Рид. «И если бы я объездила хоть всю Англию, то, наверное, не встретила бы учреждения более подходящего для такого ребенка, как Джейнэр. Эйр». «Твердость и последовательность, милый мистер Брокльгерст, первые условия в деле воспитания». «Последовательность, миссис, есть первое из всех христианских обязанностей». В Ловоцком институте она проводится во всем. В простоте пищи, в простоте одежды, в простоте убранства, в простоте труда. Это-то мне и нужно, сэр. Таким образом, я могу надеяться, что эта девочка будет принята в Ловоцкий институт и подготовлена там соответствующим образом к предстоящему ей жизненному пути. Да, судары, не можете. Она будет принята в этот питомник, и надеюсь, что она будет благодарна за те неоценимые привилегии, которые он ей даст. Я сделаю со своей стороны все, мистер Броклигерст, чтобы, возможно, скорее отправить ее к вам, потому что я искренне желаю снять с себя слишком тягостную для меня ответственность. «Без сомнения, миссис, без сомнения. А теперь позвольте мне распроститься с вами. Я вернусь в Ловуд приблизительно через две-три недели, так как мой добрый друг-архиепископ едва ли отпустит меня раньше. Впрочем, я предуведомлю мисс Темпл, чтобы она ожидала свою новую питомицу, которую вы ей привезете. Честь имею кланяться». «Прощайте, мистер Броклгерст. Передайте от меня поклон, миссис Броккельгерст, а также Августе Теодори и сыну вашему Броутону. Благодарю вас, миссис. Мисс Дженни, вот вам книжка. Она носит заглавие «Путеводитель для детей». Читайте ее с благоговением». в особенности ту часть, где говорится об ужасной, внезапной смерти маленькой Марты, которая была наказана за своеволие, коварство и лживость. С этими словами мистер Брокльгерст вынул из обложки книгу и вручил ее мне. Затем он приказал подать свою карету и удалился. «Мы остались вдвоем с миссис Рид». В течение нескольких минут мы молчали. Она вышивала, я смотрела на нее. В то время миссис Ритт было примерно 36-37 лет. Она была женщина рослая, широкоплечая и довольно полная. Она имела широкое лицо. Нижняя челюсть была сильно развита и выдвинулась вперед. Низкий лоб, широкий подбородок. Рот и нос довольно правильные. Из-под ее белокурых бровей сверкали недобрым огнем ее карие глаза. Она была светлой блондинкой, хотя кожа ее отличалась смуглым цветом. Миссис Рид была необыкновенно здорового телосложения. Она не знала, что такое болезнь. Она была строгой и хорошей хозяйкой. Все домоводство находилось под ее контролем. Все слепо повиновались ей. Только дети ее... Иногда относились к ее приказаниям с насмешкой и оказывали полнейшее неповиновение. Она хорошо одевалась и в туалетах своих обнаруживала большой вкус. Я сидела в нескольких шагах от нее на низенькой скамеечке и внимательно рассматривала ее. Я держала в руках книжечку, в которой говорилось о скоропостижной смерти Лгуньи. Мне ужасно хотелось прочесть эту историю, столь поучительную для меня. Сердце мое болезненно ныло. Я не могла забыть то, что сказала миссис Рид обо мне мистеру Броккельгерсту. Я не то что слышала. Я чувствовала каждое слово ее, и во мне зашевелилось страстное чувство мести. Миссис Рид подняла глаза и устремила на меня пристальный взор. «Ступай в детскую», — сказала она. Вероятно, она прочла в моем взгляде нечто вызывающее — потому что в словах ее звучала раздражительная нотка. Я встала и направилась к двери, но вдруг остановилась, подошла к окну и, пройдя через всю комнату, подошла к самому креслу миссис Рид. Я почувствовала непреодолимую потребность высказаться излить злить свое огорчение, свою обиду. У меня появилось желание поразить ее в самое сердце. Я собрала все свои силы и отчеканила ей следующее. Я не хитрая, я не лгунья. Если бы я была лгуньей, я бы сказала тебе, что я тебя люблю. А я тебя терпеть не могу. Я тебя ненавижу больше, чем кого бы то ни было на свете, за исключением Джона Рида. А эту историю алгуньи «Ты дай почитать своей дочери Георгине, потому что она лжет и обманывает тебя и всех!» Миссис Рид не пошевельнулась. Руки ее продолжали без движения лежать на вышивании, и ее неподвижный взор был устремлен на меня. «Ты, может быть, еще что-нибудь хочешь сказать мне?» спросила она таким тоном, каким говорят со взрослыми, но никогда не говорят с детьми. Ее глаза, ее голос разбудили во мне дикое чувство ненависти. Дрожа всем телом и не будучи в состоянии преодолеть свое возбуждение, я продолжала. И я счастлива, что вы мне не кровная родственница. Никогда в жизни я больше не назову вас теткой. Никогда, даже когда я буду взрослой, я не приду к вам. «Если меня кто-нибудь спросит, люблю ли я вас, то я отвечу, что уже при одном воспоминании о вас я делаюсь больна. Я расскажу всем, с какой отвратительной жестокостью вы обращались со мной». «Но имеешь ли ты право утверждать это, Дженни?» спросила миссис Рид все тем же тоном. «Полнейшая, миссис Рид, потому что это правда». «Вы думаете, что у меня нет чувства, что я могу обойтись без ласки? А у вас нет ни сострадания, ни жалости. Я никогда не забуду, как вы меня втолкнули в красную комнату и заперли. Я не забуду этого до самой смерти. Я была в смертельном страхе. В ужасе и отчаянии кричала я, задыхалась. «Жалься, тетя, жалься!» И это за то, что ваш злой, негодный сын без всякой причины бил меня. Эту историю я буду всем, всем рассказывать. Люди думают, что вы добрая женщина, а вы злы. Вы жестокосерды, вы лживы и коварны. В то время, как я говорила, я почувствовала необыкновенное облегчение на душе. Что-то заликовало, заиграло во мне Я никогда не ощущала ничего подобного Мне казалось, что я освободилась от каких-то невидимых оков И проложила путь к свободе И точно, миссис Рид, видимо, испугалась и оробела Работа выпала из ее рук. Лицо ее исказилось так, словно она собиралась плакать. «И ошибаешься, Дженни? Ты сильно ошибаешься. Что с тобой? Ты дрожишь? Не хочешь ли глоток воды?» «Нет, миссис Рид. Не хочешь ли чего-нибудь другого, Дженни? Поверь мне, я желаю тебе только добра. Нет, это неправда». Вы сказали мистеру и Герсту, что я злая, хитрая и лживая. А я расскажу всем в Ловуди о вас, о том, что вы со мной делали. Клянусь вам. Дженни, ты не можешь понять этого. Дети не могут судить о собственных недостатках. Нет, я не лживая, закричала я изо всей мочи. «Но ты сердитая, Дженни, в этом ты должна сознаться. А теперь вступай в детскую, мое милое, доброе дитя». «Я совсем не ваше милое, доброе дитя. Прошу вас, миссис Рид, отошлите меня скорее в ловут, потому что жизнь здесь для меня стала невыносимою и ненавистную». «Так я и сделаю», — произнесла она дрожащим голосом. Затем подняла работу, встала и... и быстро ушла прочь из комнаты. Я осталась одна. Поле сражения осталось за мной. Это была первая победа, одержанная мною в жизни. Несколько минут простояла я неподвижно у камина на том месте, где стоял мистер и Герст, наслаждаясь своим триумфом. Я самодовольно улыбалась. Но радостное чувство, которое я испытывала, слабело вместе с пульсом. Ребенок, давший волю своим чувствам и необузданно высказавший взрослому то, что у него на душе, всегда потом испытывает мучительное чувство. Я в первый раз в жизни испытала сладостное чувство мщения и опьянела от него. Но опьянение прошло. И в результате получилась какая-то отрава. Я была близка к тому, чтобы пойти просить прощения у миссис Рид. Но я не сделала этого, зная, что она отнесется ко мне с еще большим презрением, что, в свою очередь, опять возбудит во мне злые чувства. Я охотно желала бы дать другое направление своим мыслям. Я очень желала укротить бушевавшие во мне недобрые чувства. Я взяла с полки книгу. Это были арабские сказки. Я уселась и пыталась читать, но не могла сосредоточить внимание. Собственные мои мысли блуждали между мною и строчками, которые я читала машинально. Я открыла стеклянную дверь, которая вела из столовой в сад. В саду все было мертво и грустно. Холодная струя воздуха проникла в комнату. Я укутала головы и руки своим платьем и вышла в сад. Но пустынная, покрытая снегом, аллея и неподвижные деревья с остатками пожелтевшей листвы произвели на меня тяжелое впечатление. Я прислонилась к калитке и стала смотреть на пустынный луг. День был очень серый, небо было покрыто снеговыми облаками, хлопья снега падали на деревья, на луг, на аллеи... но скованные морозом уже не таяли. Я чувствовала себя безгранично несчастной и все шептала, что же мне делать, что же мне делать. Вдруг я услышала за собой ласковый голос, «Мисс Дженни, где же вы? Пожалуйте завтракать». Я отлично знала, что это голос Бесси, но не пошевельнулась. Послышались торопливые шаги по аллее. «Ах, вы капризная девочка! Отчего же вы не идете, когда вас зовут?» Несмотря на то, что Бесси была рассержена, как всегда, появление ее мне было приятно. Теперь, после того, как я одержала победу над миссис Рид, слова какой-нибудь няньки не могли произвести на меня никакого действия. Напротив, у меня явилось желание во что бы то ни стало заслужить ее расположение. И я обвела ее шею руками и, ласкаясь, сказала «Пойдем, Бесси, не брони меня». Это необычное проявление нежных чувств приятно удивило Бесси. «Вы странный ребенок», — сказала она с удивлением, глядя на меня. «Вы одинокое, беспокойное существо». «Так как же? Значит, правда? Вас отправляют в школу?» Я кивнула головой. «А вам не будет тяжело расстаться с вашей бедной Бесси». «Что за дело Бесси до меня?» «Она меня только бронит». «А это за то, что вы такая робкая, дикая и странная. Вам бы не мешало быть посмелее». «Как? Для того, чтобы еще больше колотили?» «Вздор. Правда, что с вами обходится очень сурово. На прошлой неделе меня навестила мать». Она говорит, что ни за что не хотела бы, чтобы ее дети очутились в таком положении, как вы. Но пойдемте в дом. Я расскажу вам нечто для вас приятное. «Ах, нет, Бесси, не расскажешь». «Дитя, что это с вами? Зачем вы смотрите на меня такими грустными глазами? Так слушайте же, после обеда миссис Рит уезжает со всеми детьми, а мы с вами будем чай пить». «Я попрошу кухарку, чтобы она спекла вам пирожок. Затем вы поможете мне произвести осмотр ваших вещей, потому что их скоро придется уложить в чемодан. Миссис Рид сказала, что вы уедете, если не завтра, то послезавтра. Вы можете взять с собой игрушки, которые вам понравятся». Бэси, обещай мне, что не будешь ругать меня, пока я еще здесь». «Хорошо, обещаю». Но и вы должны относиться ко мне получше. Что вы так пугаетесь каждый раз, когда я прикрикиваю на вас? Это так досадно. Да мне больше не придется бояться тебя, Бесси. Скоро на твое место заступят другие люди, которых я должна бояться. Если вы будете бояться людей, то они никогда вас не станут любить. Так же, как и ты, Бесси? о, -о, -о я-то люблю вас, мисс Дженни. Быть может, больше, чем других». «Может быть, только ты никогда этого не выказывала?» «Ах вы, маленькая умница! С чего это вы вдруг так заговорили? Что могло так подбодрить вас?» «Да то, что я скоро буду далеко отсюда». Кроме того, мне хотелось бы рассказать то, что произошло между мной и миссис Рид, но теперь я решила, что лучше... Молчать об этом Так стало быть, вы рады, что расстаетесь со мной? О, нет, Бесси, нет В эту минуту мне как будто бы и жалко тебя В эту минуту? Как будто? Вот каким тоном заговорила эта маленькая дама Право, я думаю, если бы я вас спросила, можно ли вас теперь поцеловать То вы бы ответили мне, мне как будто бы не хочется Нет, это неправда Наклони голову Бэси наклонила голову, и я поцеловала ее. Мы вошли в дом. Мы провели с Бесси вечер в мире и согласии. Она рассказала мне несколько историй и спела любимые мои песенки. И моя жизнь порою освещалась светлым лучом.